Второе. Ох и повезло же студентам Николая Львовича. Отпустил он их с лекции, шалопаев, а они-то и рады, радешеньки, похватали свои чемоданчики, папки, сумочки и портфельчики и бегом кувырком, кто куда. Николай Львович кричит им вдогонку, «Вы ж смотрите, сукин дети, прочитайте про древний Египет, как его покорял Македонский, и какие там строили храмы». «Никаким божествам поклонялись. Я спрошу вас такие сяки, про жрецов хитроумных египетских и про всех фараонов-бездельников, кто какую династию выплодил. А они, шутники, балагуры, говорят, не волнуйтесь, профессор, фараонов мы ваших изучим, им теперь никуда не деться, день-другой подождут не состарится, а у нас и без них дел по горло». Зацвели, мол, каштаны в городе, и горят их цветы белым пламенем, точно свечи зажгли в канделябрах. Как же нам, дорогой профессор, не взглянуть на такое чудо? До свидания и будьте здоровы. И привет Рамзесу Второму. Николай Львович на студентов не обижается. Он сегодня, друзья от радости, сам цветет, как каштан, понимаете ли. Дома ждет его Роман Юрич, и у них два билета в театр. Там в двенадцать часов представление сказка Андерсона Огнива про солдата и хитрую ведьму, про собак вот с такими глазами, про любовь и, конечно, про золото, ого-го, полный ранец, не шутка ли? Привалило же счастье солдату. Ну, да что толковать вам про сказку? Николай Тольвович торопится, вон бежит он, портфельчик под мышкой, зонт складной торчит из кармана, плащ и шляпа в газету завернуты. «Эй, таксист, погоди-ка, голубчик, стой же, ять твою мать карамыслом. Что с того, что ногой голосует он? Руки заняты! Черт шалопутный ты! Как тебя говоришь, Филимон? Ну, прости, извини, Филимон, и давай на Кавказскую улицу. Вот мой дом, посигналька, дружочек! Бип-би-би-бип!» -би -би -би. Занавеска отдернулась, и в окошке смотри, Филимон, там в окошке мелькает рожица. Вся смеется и скачет, как мячик и кудряшки взлетают над нею. «Кто он есть, Филимон, разумеешь ли?» «Олух он, или сам Царь Небесный». «Вот и я говорю, Филимон ты мой, нам с тобой разуметь не дано».